Глава шестнадцатая Однажды Анубис разрушил город. На самом деле небольшой и не специально. Никто из людей не пострадал, они ощутили землетрясение. С и помогали людям, позвали Амона. Анубис не хотел, а Сирис начал отпускать его из Дуата, и он не справился со своей силой и даже не помнил, что произошло. Знал, что сделал что-то не очень хорошее. Амон приходит к нему, когда садится солнце. Чувствует себя вымотанным, уставшим. Весь пропитанный потом с еще испачканными в каменной пыли руками, потому что помогал с городом. Амон направляется к реке, когда замечает сидящего Анубиса, одинокого и потерянного. Ты чего не спишь? Амон с трудом скрывает зевок и садится на траву рядом. Анубис смотрит искоса. Я сделал что-то сильно плохое? Ты не хотел. Сет научит контролю. Меня надо наказать. Зачем? Ты сам себя достаточно наказываешь. Тебя надо научить, а не наказывать. Говорят, я хитрый. Сдружился с главой пантеона, чтобы меня не наказывали. Кто это говорит, взвивается Омон. Он хочет знать, у кого в пантеоне длинный язык. Он ведь может и выжечь его на ближайшую сотню лет. Неважно. Наверняка Исида. Она становится очень смелой, когда вспоминает, что в дуат он особо не наведывается. А она частенько именно там с мужем. «Может, это я хитрый», — говорит Амон. Сдружился с сильным богом смерти, чтобы не пропасть, когда влипнул в неприятности. А ну и чтобы было с кем попадать в эти неприятности». Анубис снял с головы шлем, кисло глядя на дорогу, расчерченную ярким светом фар. Он остановился точно за машиной Сета, наблюдая, как там тоже заглушают двигатель. Поставив мотоцикл, повесил шлем на руль, размял ноги. Растрепал примятые в пути волосы. Встреча за городом доверия не внушала, особенно вечером, плавно переходящим в ночь. Особенно на такой дороге. Анубис огляделся, он не смотрел, сколько времени ехал вслед за машиной Сета к месту, которое выбрали стеки для переговоров. Но пригородные дома постепенно сменились низкими замшелыми заборами, и даже пафосные гольф-клубы остались позади. Теперь с одной стороны расстилалось поле, а с другой топорщились темные деревья. Стоило признать, это лучше, чем какой-нибудь торговый центр в Лондоне. Ацтеки не слыли сдержанностью. В собственной силе Анубис тоже не мог быть уверен. Тут они никому не навредят. Наверное, поэтому согласился и Амон. Он вылез из машины, громко хлопнув дверцей, все в тех же джинсах с невообразимым золотым принтом и простой футболке. Оно поежился от холода даже в кожаной куртке, но знал, что у Амона, как бога солнца, нет проблем с теплом. Сет вышел следом, но дверцу предусмотрительно закрывать не стал. Он не успел переодеться и в деловом костюме смотрелся несколько странно рядом с Амоном. стеки стояли впереди по ту сторону бьющего в глаза света. Анубис вздохнул и вытащил телефон. Всю дорогу от Лондона кто-то упорно ему названивал, заставляя мысленно проклинать вибрирующий телефон. Все пять вызовов оказались с незнакомого номера, с него же и сообщение. «Ты на звонки принципиально не отвечаешь? Эй, придурок! Ну и пожалуйста!» «Ладно, на один вопрос ответь. Когда-то собирался мне рассказать, что за трэш у вас творится. И последнее сообщение, пришедшее как окончание предыдущего. Братец!» Так и не ответив, Анубис убрал телефон в карман. Потом подумал, достал и кинул в кофр, чтобы не мешался. Подошел к Амону и Сету. Гор объявился. Чего это он не понял, Сет? И до его Калифорнии докатилось, что происходит. Ты явно осведомлен лучше меня, а я понятия не имел, что он в Калифорнии. Неф говорила, она обычно в курсе, кто где, даже твой брат. Он не брат наполовину. Анубис с Гором были слишком разными и по характеру, и по силам. Сиятельный гор пошел вовсе не в отца Осириса, а в мать Исиду. Когда он родился, Анубис путешествовал по пустыне вместе с Сетом. Он не хотел, чтобы единокровный брат повторял его путь и жил в одиночестве в Дуате, но этого и не произошло. Как Анубис сразу после рождения не мог быть в мире живых, так гор физически не мог оставаться в Дуате. Его жизнь проходила под солнцем вместе с Исидой и другими египетскими богами, которые его любили. С Анубисом Гор общался мало, а с Осирисом рассорился так, что не общался последние пять сотен лет. Анубис не удивился, когда Гор не явился после смерти Осириса. Авдуат, брат, хоть и мог попадать почти так же легко, как сам Анубис, но ненавидел мертвецов всем своим существом. «Я с ним много лет не разговаривал», — заявил Анубис. Перебеситься и успокоится в этой Калифорнии. Откуда номер узнал?» Он с подозрением посмотрел на Амону, но тот развел руками. Что сразу я? Наверняка у Аполлона спросил. Они дружат? Не хочу вас прерывать, мрачно сказал Сад. Но давайте решать насущную проблему. Ацтеки ждут. Невольно они оттягивали этот момент, как могли, но дольше ждать нельзя. Втроем египетские боги вышли в пространство, очерченное светом фар. Анубис боялся, что Ацтеки позовут Лалока, древнее и странное божество, которое давно никто не видел. Он редко вмешивался в дела, а некоторые даже поговаривали, что уснул. Анубис совершенно не представлял, чего от него ждать, поэтому опасался. Но их встретила привычная троица отстаков. Впереди стоял Лепока, которого все звали Тесом. Бог жизни и уничтожения, как говорят, способны создавать и убивать миры. В подобные рассказы Анубис не верил, а вот факт, что Тес когда-то покровительствовал жрецам, точно правдив тем самым жрецам, что вырывали сердца и сбрасывали тела с пирамид, покрывая землю кровью. В мифах остались предания о дымящемся зеркале Тескатлипоке, в которое он видит все, что творится в мире и наказывает людей. В реальности никаких зеркал или щитов не оказалось, но на египтян внимательно смотрели глаза за прозрачными стеклами очков. Аккуратные темные волосы не спадали на широкие плечи, Штаны, безукоризненная белая рубашка, галстук темный, но точно не черный. Оно без почти не сомневался, стой он при дневном свете, тот был бы цвета запекшейся крови. Тес спокойно вытащил из кармана сигареты необычную пачку, осияющей гладкой поверхностью портсигар. Предложил Сету, и тот не отказался от темной, будто в табачном листе сигареты. Щелкнула изящная зиповская зажигалка. Сила Тесса ощущалась тягуче дымной, вода и огонь, слитые воедино и напоенные хрустом маисовых лепешек. Тонкий, почти на грани обоняния, металлический запах. Земля, с которой дождь смывает лужи крови, чтобы на них проклюнулись первые ростки кукурузы. Тесс не угрожал, слегка показывал силу. Как и спокойно куривший и выпускавший в небо вместе с дымом тонкие рощерки песка и удушающего суховея. Пока двое других ацтеков стояли в тени за спиной Тесса, он и Сет выглядели равными друг другу, одинаково сильными. Но без знал, что Тес против Сета — это плохо, очень плохо. Тес мог разрушать и создавать, Сет только разрушать, и самыми темными беззвездными ночами это угнетало его. Тескатлипока, бог ночи и всего материального, выдохнул сизый дым и посмотрел на Сета сквозь тонкие стекла очков. Со времен разрушения Тена Четлана мы ищем новый дом. Он помолчал, перевел взгляд на Омона, остановился на Анубисе, пощекотав его очками дыма, царапнув когтями Ягуара, снова посмотрел на Сета. «Нашим домом стал весь мир, как и вашим. Мы все жили в согласии друг с другом, пока вы его не нарушили. Вы тоже неплохо справляетесь, как нимфы. Завидовать нехорошо». Анубис знал, что некоторые богини вздыхали о прекрасном клепоке. Сам Анубис не очень-то разбирался в мужской красоте, но точно помнил давнюю историю, как Тес отбил жену от лалока и крутил с ней интрижку. Самой красивой женщиной среди отстаков. Оказалось, что на самом деле тех нимф никто не убивал, а на все остальное они могли и сами согласиться, раз уж речь о Тесе. Вперед выступил Уицелопочтле Уиц. Он не производил внушительного впечатления. Невысокий, худой, он казался почти маленьким. Растрепанные дреды и мерцающие собственным сиянием плаги в ушах. В одной темной футболке, так что хорошо видны его руки и шея, сплошь покрытые замысловатыми татуировками. Он свою силу не приглушал, как вежливо делал Тесс. О нет! Запах крови удушал единой волной, пока Тесс не сказал что-то шепотом. Сила Уица резко спала. Бог войны и солнце, но его лучи не грели, как у ОМОНа, не давали тепла и не успокаивали. Солнце уица полыхало ярко, выжигало глаза, убивало, превращая в высохшую багровую пыль, разносило порывами ветра на мелкие цветастые перышки. Солнце у отстаков ассоциировалось с птичками колибри. Уиц тоже отчасти был птицей, смертоносной птицей войны. Так, сказал Омон и выступил вперед. Так, вы всерьез собрались тут друг перед другом хвосты распускать? Это Кетсу», — кохотнул Уиц. Последний из ацтеков так и остался стоять позади. Оно без до последнего надеялся, что там кто-то другой, но нет. Действительно, Кетцаль противник Тесса, объединившийся с ним ради этой встречи. Кет стоял невозмутимо, в какой-то темной одежде, сунув руки в карманы. Пернатый змеичью верхнюю половину лица скрывали темные очки, а нижнюю густая борода. Одна из самых древних божеств среди ацтеков, молчаливая, явно не желающая вмешиваться. Но он здесь. Анубис мог ощутить, что за этим богом стояла огромная мощь, извивалась темными жгутами невидимого змеиного тела. Он посмотрел на Анубиса, и тот почувствовал, как заныли ушибленные накануне ребра. «Давайте заканчивать побыстрее», — заявил Уит, снова возвращая к себе внимание. Нетерпеливо подергал кончик дреда. «В город еще долго возвращаться, а я хочу успеть к ночи в клуб. Главное, не в мой», — отозвался Сад. «А что, выгонишь? Или пойдешь жаловаться главе пантеона? А, ты уже здесь, привет». Он с насмешкой посмотрел на Амона, который сузил глаза, но промолчал. Сразу ссориться никто не собирался, хотя уиц откровенно провоцировал. «Успокойся», негромко», — негромко сказал Тес, и поправил и без того идеально сидящие очки. «Амон-ра, я рад, что ты пришел. Я слышал, пока Зевс отсутствует, именно ты организовываешь богов». «Пока его нет», — согласился Амон, подчеркивая эту мысль. И надеюсь, что вы будете с нами, а не против нас. Я не хочу ссориться, Амон-Рай и не хотел этого. Но надеюсь, ты понимаешь, что ваше поведение недопустимо. Он бросил быстрый взгляд на Анубиса, снова легонько царапая когтями. Бог Ягуар. Мы потеряли нескольких из наших людей. Некронус их убил. А я не удержался Анубис. Он понимал, что лучше молчать и не влезать хотя бы поначалу, но его снова заносило на поворотах. Тес оставался спокоен, как хищник, который наблюдает за жертвами и выжидает удачный момент, или медлит, пока ветер подует в его сторону. Он и сам повелевал воздушными потоками. Анубис не хотел этого. Твердо сказал Амон. Дважды. Что? Дважды не хотел. Спокойно повторил Тес. Двоих богов моего пантеона он убил в тот день. Теперь он в упор смотрел на Анубиса. Не представлялось возможным определить в дымке его силы шелестели кости или маисовые лепешки. Песок схлестнулся с дымом. Тявканье лисиц феников прогоняло шелест. И стоило Тессу увеличить напор, как то же самое сделал Сет, В их сплетенные силы почти играючи проник запах крови, разрезая воздух обсидиановым ножом. Уиц улыбался без почти физически ощущал напряжение сета, готового сорваться с места и стереть наглую хмылку с лица Уица кулаками, песком, да чем угодно. «Хватит!» Голос Омона оказался резким, но на всех подействовал отрезвляюще. «Хватит!» — повторил Омон. «Выступите с нами против Кроноса, это нужно всем! Чего вы добиваетесь?» Бойни, — читалось на лице Уица, но спокойный Тескатлипока снова поправил очки. Достал портсигар, покрутил в руках, но убрал. «Наши требования не изменились?» — наконец сказал он и в упор посмотрел на Анубиса. «Ваш бог убил наших богов. Мы хотим его наказания, мы хотим сами наказать его. Отдать вам одного из нас!» — в голосе Амона прорезалась злоба. Тес приподнял брови в жесте нарочитого удивления. «Он убил двоих, мы снисходительны и просим одного его. Если мы начнем отдавать своих, то станем не лучше Кроноса. А я пока ничего плохого в Кроносе не вижу». Сет дернулся вперед, и Анну бессудорожно подумал, как остановить его, но Амон оказался быстрее. «Стой, Сет!» — твердый глухой голос. Амон не просил, он приказывал, и Сет подчинился. Он остановился, сжав кулаки. Амон снова повернулся к тесу О, так мы все-таки не будем разговаривать. Рассмеялся Уиц. Плаги в его ушах заискрились, сила взметнулась. Яростное испепеляющее солнце. Война, которая может победить и никогда отступить. Испепелить все на своем пути и взять по праву сильного. Свет, не разгоняющий мрак, а уничтожающий тьму. Обычно боги очень деликатно раскрывали силу, но не Уиц. Он развернулся резко, по полной, так что Анубис едва не задохнулся от едкой токсичной радиации, которую Уиц щедро разливал вокруг. Он тоже многому научился в современном мире. Анубис пытался вдохнуть, но воздух казался таким жарким и сушеным, что не выходило. Уиц продолжал смеяться и начал покачиваться из стороны в сторону в такт музыке, которую слышал он один, сверкая плагами в ушах. Дреддыши шевельнулись живыми змеями, ядовитыми солнечными лучами. Смутно Анну подумал, что стоит защититься, но он панически не хотел выпускать свою силу. Кто знает, вдруг снова не сможет контролировать, и это обернется еще большими проблемами с ацтеками, хотя куда уж больше. Он ощутил, как его окутывает теплый ветерок, несущий легкие запахи цветущей пустыни. Упершись руками в колени, Анубис сделал судорожный вздох, ощущая на плече руку Сета. Ты зарываешься, Уиц. Без лишних предупреждений Сет шагнул к Уицу, явно намереваясь применить не божественную, а вполне физическую силу. Но в этот момент рядом с токсичным солнцем Уица завихрилась сила Амона. Он не предупреждал и не приказывал. Его солнце обволакивало всех присутствующих. Крепко сжимала в объятиях, ласково проходилась по ребрам и нашептывала, что сломает их, стоит двинуться. Тягучий мед превращался в кипящую смолу, и даже Анубис вздрогнул, когда посмотрел на Амона. Тот стоял опасно, прищурив глаза. Сейчас не мальчишка, делающий фото для блога, окруженный тьмой в свете схлестнувшихся фары богов, Амон стоял воплощением солнца ласкающим и карающим Амоном ра, который мог как успокоить, так и содрать мясо с костей. Но в отличие от едкого уица, сила Амона переливалась округло, без острых углов, плавно, тягуче, текуче. Темное солнце билось в голове у Аннубиса. Темное солнце билось с тоской. Он знал, как Амон ненавидел таким быть. Как он ощущал, это приближает его к собственному краю, «Не смейте трогать мой пантеон!» Даже голос Амона оказался немного иным, выцветшим среди жарких лучей, но твердым, способным, как свет, найти малейшую трещину. Анубис переглянулся с сетом. Тот едва заметно кивнул и отвел руку, вынимая что-то. Анубис сделал несколько шагов к Амону, осторожно коснулся его локтя. Сейчас по коже солнечного бога проходили волны жара, так что неудивительно, если на пальцах останутся настоящие ожоги. Темное солнце. Амон, они того не стоят. К тому же зачем убивать богов? Можно уничтожить тела для профилактики. Ухмыляясь, Сет поднял пистолет и направил его точно на зашипевшего от злости уица. Вряд ли кто мог сомневаться, стрелять Сет умеет. Его глаза в свете фар полыхнули алым. Тоскалипок стоял с тем же невозмутимым видом, посреди чужих хлещущих сил, из-за которых дышать можно короткими вдохами, он достал портсигар и снова закурил. Оно без первым ощутил вязкую, тягучую силу смерти, даже не так тьмы, которая наступает, когда нет ничего: ни солнца, ни жизни, ни самого пространства и времени. Между стоящими будто огромная змея тихонько вела сила так и стоявшего молча Кетца. Он не казался оно усильным, скорее подстраховывающим, способным неожиданно отвлечь. Ацтеки наверняка надеялись, что его сила останется незаметной для пришедших. Анубис ее ощутил, он и сам слишком близок к подобной тьме. Он знал, что слабость этой силы обманчива. Он быстро оценил Амона и ствол пистолета, направленный в голову Уица. Они оба спустят курки. «Стойте!» — решительно заявил Анубис и протиснулся мимо всех, вставая перед Тесом. «Я хочу предложить сделку». Тот молчал, ожидая продолжения. «Я знаю одно из твоих имен. Я Али Эйкатль, ночной ветер. Ты носился по дорогам, чтобы догнать людей и наказать их». Кое-что в бумагах о богах Анубис все-таки почерпнул. До последнего надеялся, что они смогут договориться, хотя в глубине души знал, с отстаками будет сложно, и наступит момент для этого плана. Я предлагаю сделку, Тес. Попробуй догнать меня. Если не сумеешь, я победил, и вы пойдете с нами против Кроноса. Тес спокойно глянул на Анубиса. А если догоню. Ты вступил в схватку с теми, кого догонял, Йоалии Эйкатль. Если я одержу победу, выполнишь мое желание. Если нет, я пойду с тобой. Никто не помешает. Сет пробормотал что-то вроде «вот еще», и Анубис добавил «я обещаю». Опустив пистолет, Сэт глянул на него не то с удивлением, не то с ужасом. Сила Амона, стоявшего за спиной, опала, позволяя дышать полной грудью. Он дал обещания, которые никто не сможет разрушить. Тесс не торопился соглашаться, но в его взгляде за очками мелькнуло любопытство. «Используем силы, конечно. Иначе какой смысл? Ограничение по времени? Час. Ты должен догнать меня за час». Тес прищурился, что-то прикидывая. Азарт боролся в нем со здравым смыслом. Наконец кивнул. «Договорились». «Я тоже приношу обещание честно выполнить условия». В воздух подернулся рябью от обета, принесенного богами. «Начинаем прямо сейчас, когда заведу мотоцикл». Развернувшись, Анубис направился к мотоциклу, хотя ушел недалеко. Его поймал залог и «Ты какого хрена творишь? А что, лучше передраться? Так хотя бы один к нему иду, если что. Но я в любом случае быстрее». Сет помедлил мгновение и отпустил его, потому что верил, что он сможет обогнать Тесса. Это отозвалось внутри чем-то тянущим и болезненным. Сэт в нем не сомневается, а вот сам Анубис отнюдь не испытывал той уверенности, которую хотел показать. Но теперь разочаровать казалось совсем поганым. Амон за спиной тоже что-то сказал, но Анубис не расслышал, и решительно нырнул во мрак позади фар к Прохладный воздух холодил щеки, остужал голову и казался невероятно свежим после месива божественных сил. Усевшись на мотоцикл, Анубис еще разок глубоко вздохнул и надел шлем. В темноте он не мог различить, кто там ступил во мрак, чтобы посмотреть на него, но уловил запах крови и войны. Прежде чем двинуться, Анубис показал Уицу средний палец. Теска лепоко играл честно, а еще он был силен, очень силен. Ему благоволили скорости, и ветер, неважно, на какой именно машине он ехал, ее подхватывала сила Бога, увлекала вперед. Если б в этот момент кому-то пришло в голову посмотреть, как это происходит, они увидели бы, что колеса машины не касаются земли. А без в целом плевать хотел. Он ощущал за спиной Теса, который его преследовал. Его стелющийся дым и клацанье ягуаровых когтей. Больше всего Анубис желал этого избежать, но, едва сев на мотоцикл, понял, что победить не используя силу, не получится. Придется контролировать мертвецов сильнее, чем обычно. На стороне Тесса скорость, но на стороне Анубиса, сами дороги. Они стелились под колеса мотоцикла, выталкивали его вперед, позволяя развивать умопомрачительную скорость, давно зашкалившей стрелкой спидометра. Когда горячее дыхание от стакского бога почти щекотало затылок, Анубис впервые выпустил свою силу, и не сомневался, его колеса тоже наверняка оторвались от земли, позволяя набрать скорость, которой не обладал байк. Скорость, способную обогнать ночной ветер. Крылья распахивались у него за спиной, сотканные из мертвецов, ведущие в сам дуат. Они поддерживали своего проводника, позволяли ему мчать вперед, пока внизу расстилался асфальт, а огни по бокам сливались в смазанное полотно. Он всегда находил дорогу. Когда по поверхности мотоцикла снова заскребли когти чужой силы, он собрался. ушибленные ребра ныли, но он не обращал внимания на физические неудобства, только идеально вписываться в повороты, Управлять мотоциклом, как будто многокилограммовый зверь, стал продолжением его собственного тела. Когда путь стал прямым, Анубис крепко сжал мертвецов и позволил себе распахнуть крылья. Мотоцикл вильнул, и на миг потерявший дыхание, Анубис едва не потерял управление, но тут же взял себя в руки. А мертвецы легонько велись, крылья позволили сделать еще рывок вперед. Если бы сейчас он во что-то врезался, то вряд ли скоро вернулся и восстановил ту кашу, в которую превратилось бы его тело. Он уже не ощущал дыма чужой силы, когти царапались, где-то далеко позади. Оно без знал, осталось минут десять, и он точно победит. отстаки отстанут, им придется подчиниться и выступить на стороне Амона и Зевса. Ушибленные ребра отчаянно заныли. В кожу впились мертвецы, пытаясь растащить на части. Слишком много божественной силы. Если мотоцикл еще мог их выдержать, то тело уже не справлялось. Перед глазами темнело, и Анубис резко сбросил скорость. Быстро, насколько мог, съехал на обочину. Он даже не заглушил двигатель мотоцикла, сполз с него и упал на жидкую траву, обхватывая себя руками. Ему не хватило минут пяти, не больше достойный соперник!» Анубис встал на колени, пытаясь отдышаться. Стянул с головы шлем, убрал с лица намокшие от пота волосы. Тескат Лепока стоял, прислонившись к своей машине, а сейчас темной. Он не торопился нападать. «Я дам тебе пару минут, чтобы схватка прошла на равных». В его голосе перекатывалось едва уловимое рычание. Анубис прикрыл глаза и мысленно досчитал до шестидесяти. Когда он поднялся на ноги, то дышал ровно, тело успокоилось. Он знал, что наверняка она делает глупостей, и мысленно заранее попросил прощения у Сета. Первая атака от оказалась стремительной. Дым скручивал, избивал с ног. В нос ударил резкий запах сока какого-то растения, которого Анубис не знал. Он легко удержался на ногах, его окутала сила трупов и бальзамирования на миг замер, балансируя, а потом позволил мертвецам ввиться вдоль своего тела, вдоль вен и сухожилий, сливаясь с первозданной силой смерти. Прости. Их силы схлестнулись. Раздался треск не выдержившего напряжения стекла машины. Анубис не отвлекался. Он следил за Тескотлепокой, за его гибкими осторожными движениями, отстраненно ощущая оттенки его силы и зажатый в правой руке нож, темный, вроде обсидиановый. Такими ножами древние боги отстаков распарывали жертв и вырывали у них сердца. Жарили их на огне, чтобы вкусить кусочек, пока человек умирал в последних конвульсиях. Тот дикий огонь отражался в глазах Тескатлепоки, взрезал когтями землю перед Анубисом, первозданная жестокость, будоражащие ноздри чужая кровь, реки которые проливались с вершин пирамид, в том числе во имя того бога, что сейчас кружил будто ягуар. Оно без него не боялся. Он улыбался дико, безбашенно, позволяя своей силе становиться одновременно и адреналином, и наркотиком, дурманищим, пряным, бальзамическим, безумным. Они сцепились резко и хлестка. Сает учил Анубиса драться и любил говорить, что уличные драки без правил совсем не похожи на ту глянцевую версию, что теперь показывали с телеэкранов. Это быстрый грязный бой, когда ты либо побеждаешь сразу, либо умираешь. Когти чужой силы полоснули по спине Анубиса, впились в его божественную сущность, и Анубис сам зарычал, сметая последние запреты. Он резко вывернулся и повалил Тескотлипоку на землю, впечатывая его собственной силой, одной рукой выдирая нож, а локоть другой, прижимая к горлу поверженного врага. без сплюнул кровь из разбитой губы, наклонился к уху Тескотлипоке и, улыбаясь, прошептал. «Я победил!» Он знал, что теперь стеки у них в руках. Он честно одержал верх, но сейчас этого мало. Поудобнее перехватив нож, Анубис и вонзил его в живот тескотлепоки, разрезая брюшину и диафрагму. Он ощущал чужую хлынувшую кровь, что-то горячее и вязкое, но смотрел только в глаза тескотлепоки. Очки разбились, но каким-то чудом остались на лице поверженного бога. Из его рта потянулась тонкая алая струйка. Анубис ощущал коготки чужой силы, легонько бившиеся об него. Но он не вредил божественной сущности, Тескатлипоке, лишь его телу. И щиты его собственной силы держались крепко. Отбросив нож, Анубис запустил руку в разрез. Он неплохо знал мертвецов и анатомию. Раздвинул склизкие внутренности, царапнув по ребрам. В глазах Тескатлипоке отразилось понимание и ужас. За миг до того, как рука Анубиса сомкнулась на его еще бьющемся сердце. Он делал все быстро, чтобы поверженный бог не успел умереть раньше времени. Дернул за сердце, вытаскивая комок плоти, ощущая, что весь уже в чужой крови и каком-то дерьме. Это вы делали с жертвами. Добро пожаловать к ним. Анубис выпрямился над и, держа его сердце, улыбаясь. Я ощущаю за спиной раскрытые крылья из мертвецов.